«Те, кто остался». Глава вторая, часть первая. Кейра вошла в кабинет Андервуда и отдала ему вялый салют. «Декан Моргана по приказу прибыла, сэр». Она говорила тихим, дрожащим голосом, а под глазами у зверолюдки виднелись огромные тёмные круги, полученные, вероятно, от недосыпа прошлой ночью. Вздохнул вслух Андервуд. Как и ожидалось при виде того, как непомерно жизнерадостная девушка увядает, что-то ёкнуло в сердце эльфа. Столь печальное преображение прямо-таки вынуждало любого из прохожих обнять и утешить её, сказать, что всё будет в порядке. Однако он держал свои эмоции под контролем, насколько мог. Эльф прекрасно знал, что в Азурвале у неё есть кое-кто более близкий, кто был бы более чем счастлив исполнить роль утешителя. Вот почему он колебался с тем, что собирался сказать. Однако это было частью его обязанностей. «Декан, сегодня у вас очень важная миссия. Вам предстоит встретиться с мистером П. Ее усталые глаза широко распахнулись, и она немного отпрянула назад. «Он ведь не даст мне другого ужасного оружия, правда?» «Нет, ничего подобного». Силус хотел отдельно подметить, сказав, что воля старейшин Дриад не является оружием сама по себе. Тем не менее, вовремя передумал, понимая, что так, Зверолюдка лишь ещё больше будет корить себя за произошедшее. Лучшее, что он мог сделать, успокоить её своими словами. «Цель вашей встречи — некий предмет, просто старая реликвия, которая важна для наших предков». «Вы уверены?» «Да». «Значит, это не приведёт к неожиданному и беспричинному убийству многих существ?» «Конечно нет. Сам по себе этот предмет даже не обладает какой-либо магической силой». «Сам по себе, да?» — думал про себя букси Выходит, что блестящий амулет является частью чего-то большего. Неудивительно, что, надев его, я ничего не почувствовал. — Поняла, сэр! — с уже большей решимостью ответила Кейра. — Я готова! — Погоди, Деканус, ты отправляешься не одна! — А, да, со мной, как всегда, будет эскорт, верно? — Это определённо так, но я хотел сказать, что помимо них есть кое-кто ещё, кто потребовал сопровождать вас. «А, мистер Писо... Я имею в виду, мистер П знает об этом?» «Нет». Конечно, Мимик уже знал ответ на этот вопрос. Когда позавчера они в последний раз общались, используя переговорный кристалл, Андервуд ничего не говорил о специальном посетителе. Поэтому монстр сейчас по полной анализировал новую информацию. «И ему не обязательно об этом знать», — добавил эльф. «Сэр?» «Этот человек хочет встретиться с Дриадой, а не с мистером П. Это уже решено, и теперь мы должны устроить эту встречу, чтобы перетащить больше сил на нашу сторону». «И подмыв вы имеете в виду меня, верно?» «Да. Я понимаю, что это звучит несколько внезапно, но у нас заняло много времени, прежде чем мы смогли прийти к консенсусу. В тот час я не мог связаться с мистером П, чтобы сообщить ему об этом». Ну, в любом случае, теперь мистер П. уже все знает. Тем не менее, я могу справиться с этим достаточно легко. Из-за присутствия этого гостя на этот раз вместе со стандартной группой будут посланы дополнительные силы. Понимаю, сэр. Приложу все силы, чтобы не опозорить честь третьего легиона. Чудесно. Встреча со эскортом состоится к югу от форта за 15 минут. Вольно, декан. Да, сэр. Кейра снова отсалютовала и вышла из комнаты. И хотя она, казалось, несколько оживилась во время вводного брифинга, Андервуд воспринял это как своеобразную маску — фасад, прячась за которым она убеждает других, что она в порядке. Эльф вздохнул и встал со стула, чтобы посмотреть в окно, через которое открывался вид на неподвижный интерьер стен и Гимин. «Мне следовало сказать, что вскоре ей предстоит отправиться домой». На миг он пожалел, что держал её в неведении. Скорее всего, еще до захода сегодняшнего солнца она увидит свою вторую половинку. Однако тому была причина. Его наполняла тревога перед событиями, что произойдут под гигантским деревом на юге. Лучше не давать ложные надежды, которая могла бы отвлечь ее от обязанностей. Нет, будет справедливо заметить, что эти обязанности, вероятно, сами по себе отвлечения от реальности. Эльф на некоторое время так и остался стоять у окна, отправляя свои мысли в свободный дрейф по сознанию. Он вырвался из своих мыслей, когда увидел выходящую за ворота форта Зверолюдку. Маленькая улыбка всплыла на устах. Она слишком выделяется со своими рыжими волосами. Что ж, она поправится, пока она жива. Я просто предоставлю этим парням возможность немного подбодрить её. Кейра прошла мимо останков южной оборонительной стены, после чего Ундервуд решил вернуться к исполнению своих обязанностей. Команда авантиристов с солдатами всё ещё очищали груды обломков. И разглаживали исковерканную почву. К этому моменту их тела и экипировка были более или менее вычищены, оставляя на себе только редкие бурые пятна. Как только зверолюдка вышла за пределы форта, она тут же увидела стоявший вдали эскорт. И дело было не в ее остром зрении, а в полностью вооруженном взводе солдат, которые слишком выделялись на фоне окружающей зелени. Солдаты-эльфы, которые ждали ее прихода, заметили Кейру и мгновенно засуетились, выстроившись в три ровных ряда. Только сейчас становилось понятно, что из 50 изначальных бойцов здесь присутствовали лишь около 30. Другие, скорее всего, погибли при осаде и были заменены новыми незнакомыми лицами. Бокси сделал все возможное, чтобы, когда Кейра приблизилась к эльфам, ее лицо выглядело максимально печально. Отвечающий за эскорт-офицер, Тот же самый офицер, что и до осады, шагнул вперёд и отдал честь. «Декан Моргана, мэм! Разрешите обратиться неформально!» Странно, что эльф, который занимал более высокое должностное звание, так формально заговорил с Кейрой, но монстр решил не сильно об этом задумываться. «Всё нормально, Оптио. Говори!» Мужчина встал на одно колено и опустил голову, положив обу кулака на землю удивлению Киры, все остальные солдаты последовали его примеру. «Спасибо». «А? Чего?» «Если б не вы, то все мы были бы мертвы». «Да ладно, правда, что ли?» Бокси был готов закричать от этих слов. «Неужели сегодня день, говори очевидные вещи?» «Но... ваши товарищи... А, а я...» «Мы все были готовы отдать Неужели их на это подбил Эндервуд? Из-за ваших великих действий врагу был нанесён огромный урон. И почему они так синхронно опустились на колени? Они что, репетировали это? Это также дало нам шанс увидеть ещё один рассвет и возможность снова встретиться с нашими близкими. Интересно, какой засранец сочинял столь дохуя длинную речь? Эй, поторопитесь! Меня, между прочим, ждут блестяшки. И мы безмерно вам за это благодарны. «А, сплошная головная боль, так нужно быстро брать инициативу на себя и закруглять этот фарс». Независимо от внутреннего раздражения Бокси, из уст Кейры прозвучало совсем «Я... парни, я так рада! Спасибо!» Дрожащие губы кошка-девушки скривились в первой, казалось бы, настоящей улыбке, которую она показывала со времени окончания осады. Она даже вытерла несколько слез и несколько раз хлюпнула носом. Довольная показанной реакцией, весь взвод встал на ноги и приготовился к отправке. «Гость уже прибыл», — спросила кошка-девушка, вытирая рукой свои псевдослёзы. «Гость, мэм?» «Да. Мистер Андервуд сказал, что мы сегодня будем сопровождать к месту встречи дополнительную цель». «Впервые слышу об этом, мэм. Нам ничего об этом не говорили». «По-видимому, это было решено поздно ночью, и они попросту забыли вас уведомить». «Понял. Ха. В таком случае мы, должно быть, ждем их», — кивнув головой, красноречиво намекнул эльф.